Дети считают, это здорово, искать разную стеклянную посуду, чтобы мама раскрашивала. И мне нравится это, Миле. Я очень увлекаюсь, постоянно выдумываю что-то новое, новые узоры, и с нетерпением жду, что из этого получится, как это будет выглядеть. «Но что мне со всем этим делать, я просто не знаю», — жалобно сказала она. «Продавай», — живо сказала я. Я все еще не могла понять, в чем проблема. «Колин не предлагал тебе открыть свой лоток, а он бы присмотрел за детьми». «Предлагал, но я не доверяю ему, Милле. Я себя из-за этого ужасно чувствую, но не могу доверить ему детей на целый день. Я боюсь, что он может их ударить, и тогда я просто уйду от него». Я начала понимать, в чем дело. «А разве он когда-нибудь давал повод подумать, что способен их хоть пальцем тронуть?» спросила я. «Нет». «В таком случае тебе не кажется, что ты не совсем нормальная?» — спросила я. «Скорее, даже совсем ненормальная, если хочешь знать мое мнение». «Я знаю, но я все равно не могу решиться оставить их». «Колин все время убеждает меня открыть лоток. В волтоне есть церковное помещение, где по воскресеньям проходит ярмарка ремесел. Он не может понять, почему я все время откладываю». «Я тоже не понимаю». «Отец искалечил наше детство, а теперь ты позволяешь ему искалечить и твой брак?» «Труди, ты должна доверять Колину. Ты должна!» Пока я говорила, я вспомнила Джеймса и его кулак, поднятый надо мной. «Думаю, в критической ситуации любой из нас способен на насилие, но только извращенец сможет ударить ребенка так, как бил нас отец». Труди закусила нижнюю губу. «Должна признаться, я пару раз шлепнула Джейка по попке». Иногда, когда на него найдет, он бывает по-настоящему вредным. А Колин присутствовал при этом? — Да, он страшно рассердился и сказал, чтобы я не смела больше этого делать. — Но он же не ушел от тебя, — воскликнула я. — А в твоем случае, знаешь ведь, люди, с которыми в детстве жестоко обращались, потом часто жестоко обращаются со своими детьми. Так вот, в твоем случае это он должен бояться оставлять Мелани и Джейка с тобой. «Продумай, как бы ты расстроилась, если бы узнала, будто он предполагает, что ты можешь обидеть их. Он всегда тебе доверял и поэтому заслуживает твоего доверия. Открывай лоток прямо сейчас, а то он догадается, почему ты все время откладываешь. А если он догадается, может тебе и не простить этого». Труди, наконец, принялась за салат. «Я рада, что поговорила с тобой, сестренка. Я никогда не думала об этом под таким углом». Она замерла, не донеся вилку с креветками до рта. Интересно, а отца в детстве били? Но этого мы уже никогда не узнаем. Позже, когда ехала в -Роун, я снова думала об этом. К отцу в детстве я испытывала только страх, а повзрослев — отвращение. Но, может быть, для такого поведения у него были какие-нибудь причины? Может быть, под личиной чудовища, которого я боялась всю жизнь, прячется такой же измученный человек, как и я? Ноутоны сочли, что сад в поместье Олд слишком велик, и я поехала на работу, раздосадованная пустой тратой времени. Когда я вошла, Джордж объявил, у Дианы умер отец. Она звонила, он скончался ночью во сне, тихо и спокойно. — А как она? — Спокойно, как удав, — с негодованием сказал Джордж. Можно подумать, она звонила, чтобы сказать, что у нее не заводится машина Это она делает вид. Думаю, она опустошена. Вы чрезвычайно благородны, мисс Милли Сент камерон В любом случае, похороны в пятницу днем. Он потупил взор.